«Глава восемнадцатая. Лера. И часто ты бываешь в Краснодаре?» «Пару раз в год. Вот только вчера уехал. Жаль». Грустный смайлик. «Да, жаль», — ответила я, в самом деле ощущая грусть. Но почему жизнь так несправедлива? А вдруг Матвей именно тот, кого я ждала всю жизнь? А он, блин, в Канаде. А в Краснодаре остались, видимо, только всякие братки, вроде вчерашнего ухажера. Или такие шелопаи, как Гриша. Привет. Давай знакомиться». Высветилось сообщение от еще одного мэтча в «Мамбе». «Роберт-35», прочла я на экране. Затем быстро прошлась по его анкете в поиске каких-нибудь подводных камней, но ничего такого не нашла. Любит играть в футбол, увлекается машинами. Идеальное свидание для него — прогулка в парке или на набережной. Предпочитает крепкий черный кофе без сахара. «Ладно». Может, я все-таки погорячилась, и в Краснодаре из нормальных мужчин кто-то да и остался. «Привет», — ответила я неуверенно. Матвей больше не писал, поэтому теперь все мое внимание заняло новое знакомство. Конечно, отправлять моего канадского знакомого в бан я не собиралась, но и первый писать не планировала. Еще не хватало, чтобы он подумал, будто я навязываюсь. Решила оставить все как есть. Напишет? Хорошо. Не напишет? Ну, в Мамбе меня ждут еще триста тысяч четыреста семьдесят восемь мужчин, триста тысяч четыреста семьдесят семь. Быстро отмела я вчерашнего братка, триста тысяч четыреста семьдесят шесть минус Гриша, триста тысяч четыреста семьдесят тот экземпляр, которого показывала Вика. С такими темпами мужики закончатся. Хмуро пожаловалась я сама себе, вновь возвращаясь к переписке с Робертом. Занята завтра. А он сразу перешел к действию, что мне понравилось. С тем же Семой у нас все было словно штиль морской. Про таких, как Мурзин, обычно говорят «ни рыба, ни мясо». А мне сейчас захотелось немного больше уверенности в мужчине, с которым я собиралась строить отношения. Хотя кое в чем он все-таки был очень уверен. Нехотя вспомнила я не самый приятный наш с Семеном момент общения. Хотела ли я пойти на свидание с Робертом? Честно? Нет». Не зацепил он меня, от слова ничем. Но планов на воскресенье у меня и правда не было. У Вики были свои дела на этот день, а других вариантов у меня не имелось. Еще раз просмотрев диалог с Матвеем, я вернулась к диалоговому окну с Робертом. Нет, не занята. А есть предложение? Конечно. Не хочешь прогуляться? Завтра будет замечательная погода. Грех в душных кафешках сидеть. Согласна, Смайлик. Ну что ж. Я все-таки решилась на еще одно свидание с парнем из Мамбы. Так сказать, дала шанс на исправление. А что, Гриша вон уже сколько ищет себе подружку и не теряет надежду, хотя с ним все понятно, ему и не светит. А я? А я попытаю удачу снова. Было бы лучше, если бы попыткой номер два стал Матвей. Странное и совершенно необъяснимое чувство подсказывало мне, что с этим мужчиной мы могли бы приятно пообщаться не только в интернете, но и в жизни а может и не только пообщаться. Но раз уж жизнь распорядилась так, пусть так и будет. «Роберт — значит Роберт».